Ладони на коленях. Существуют и другие примеры движения ног, которые являются показателем намерения и указывают на желание человека покинуть то место, где он в данный момент находится. Таким примером может служить поведение сидящего человека, который кладет ладони на колени, позиция «захват коленей». Этот знак однозначно свидетельствует о том, что он готов закончить встречу и уйти. Часто такой жест дополняют наклоном туловища вперед или тем, что человек подвинулся к краю стула. Оба эти движения тоже являются признаками намерения. Данные сигналы, особенно когда они исходят от вашего начальника, означают, что время аудиенции стекло, поэтому продемонстрируйте свою тактичность и попросите разрешение удалиться. Обхват ладонями коленей и перенос центра тяжести на ноги – это показатель намерения, выражающего желание человека встать и уйти.